Глава десятая. Пустая дорога. Шотландцы Хью Кеннеди и солдаты гарнизона стояли двумя рядами по краям дороги, ведущей из замка в деревню. Легкий ветерок теребил клетчатые пледы иноземцев и перья на их беретах. Солнце, сиявшее в ослепительно голубом небе, золотило панцири и наконечники копий. Все это напоминало бы праздник, Но напряженные лица солдат были угрюмы, а внизу, в часовне, вырубленной в гранитной скале, раздавался погребальный звон колоколов. Выйдя на порог замка под руку с матерью Арно, Катрин гордо выпрямилась. В эти последние мгновения, когда ей предстояло увидеть Арно, она хотела быть мужественной. Он должен был гордиться ею. Недаром, покидая этот мир, он взвалил такую страшную тяжесть на ее слабые плечи. Она сжала зубы, чтобы не дрожал подбородок. Измученная на пределе сил, Изабелла споткнулась, но молодая женщина поддержала ее твердой рукой. — Крепитесь, матушка, — сказала она еле слышно. — Ради него. Старая дама, сделав над собой героическое усилие, расправила плечи и подняла голову. Две фигуры в черном двинулись вперед по залитой солнцем дороги, над которой щебетали птицы, безразличной к трагедии, что должна была свершиться. За женщинами следовали Кеннеди с обнаженным клеймором в руках и старый Жан де Кабан, опиравшийся на трость и с трудом переставлявший больные ноги. Замыкали процессию Сары и Готье. Они шли с каменными лицами, безмолвно, так что между зловещими ударами колокола можно было расслышать биение их сердец. Только фортуны не было с ними. Бедный малый, не в силах перенести свалившегося несчастья, отказался идти на мессу и заперся в кардегардии, чтобы в одиночестве оплакать своего господина. Уже подходя к церкви, Катрин заметила серую толпу крестьян. Они боязливо жались друг к другу, не решаясь переступить порог Божьей обители, оскверненный прокаженным. По окончании мессы надо будет воскурить благовоние, окропить церковь святой водой, дабы изгнать из нее нечистый дух. Все они, мужчины и женщины, старики и дети, стояли на коленях в пыли, преклонив голову, и пели глухими голосами погребальный псалом, а колокол часовни звонил, не переставая, словно бы сопровождая пение зловещим аккомпанементом. «Господи», — прошептала Изабелла, — «Господи, дай мне силы». Катрин не увидела, а угадала под густой черной вуалью матери, выступившие на ее глазах слезы. С трудом сдерживая подступающие рыдания, она ускорила шаг, чтобы поскорее пройти те несколько таузов, что отделяли их от входа в церковь. На колено преклоненных крестьян она даже не взглянула. Их страх вызывал у нее отвращение и одновременно будил гнев. Она не хотела их видеть». А те из подлоги смотрели на закутанную в валь женщину, про которую говорили, что нет прекраснее ее во всем королевстве, и которая, казалось, приняла на свои плечи все скорби мира. Церковь была небольшой, но Катрин чудилась, что она идет к сверкающему желтым блеском свечей алтарю целую вечность. Перед дарохранительницей стоял старый кюре в ризе для погребального обряда. На ступени алтаря опустился на колени человек в черном одеянии. Сердце Катрин на мгновение замерло, а затем забилось с нистовой силой. Схватив за руку Изабеллу, она сжала пальцы с такой силой, что старая дама застонала. Катрин медленно повела свекровь к почетной скамье, усадила ее, а сама осталась стоять, заставляя себя не отводить взора от колена преклоненного человека. Чувствовал ли Арно этот взгляд полный любви? Он слегка повернул голову, и Катрин увидела его гордый профиль. Посмотрит ли он на нее? Нет. Он снова обратил взор к алтарю. Конечно, он опасался, что мужество может ему изменить. «Любовь моя», — прошептала Катрин. «Бедный мой». Раздался дребезжащий голос священника, начавшего произносить слова погребальной службы, а мертвенно-бледный... Ризничи неловко поставил свечи перед Арно. Вечный покой даруй им. Словно в кошмарном сне Катрин смотрела и не видела, слушала и не слышала, как отпевают живого мертвеца. Сейчас Арно де Монсалви исчезнет с лица земли с такой же непреложностью, как если бы голова его упала под топором палача. Он превратится в безымянного узника, отверженного всеми, станет жалким подобием человека, страдающего за замкнутыми вратами, которые никогда не отворятся перед ним. А она, она станет вдовой. Негодование душило ее. Ей хотелось ринуться к алтарю посреди этой святотатственной мессы и вырвать любимого из трусливых рук, обрекающих его на смерть, как некогда пыталась она вырвать его брата, погибавшего в водовороте обезумевшей парижской толпы. Да, это и надо сделать, бежать к нему, схватить за руку, увлечь за собой. Но разве был с ней рядом лукавый, веселый Ландри, мужественный и рассудительный Барнабе? Кто мог помочь ей, кто понял бы ее? Возможно, только один Готье. Однако нормандец остался за пределами церкви, порога которой не переступит никогда». И им с Арно не прорваться сквозь серую стену крестьян. Да и сам Арно, разве он согласится бежать с ней, если всей силой своей любви стремился уберечь ее от ужасающего недуга? Катрин почувствовала себя такой беспомощной, что мужество едва не покинуло ее. Жгучие слезы подступили к глазам, и она по-детски вытянула вперед руки, поглядев на них с ужасом, как будто хотела укорить их за слабость. Эти руки не сумели удержать любовь, эти руки не распознали на любимом теле первых признаков отвратительной болезни, которой он заразился в мерзком застенке, куда его бросил Латремуй. Латремуй, толстая фигура камергера, вдруг возникла перед глазами Катрин, пробудив в ее душе свирепую жажду мести. Она не знала, оправится ли когда-нибудь от жестокого удара, но этот человек, Виновник всех их несчастий, который преследовал их безжалостно и неумолимо, должен заплатить, и очень дорого заплатить, за сегодняшнюю мессу, иначе ей самой не суждено умереть спокойно. «Клянусь, тебе», — произнесла она сквозь зубы, — «клянусь, что отомщу за тебя. Перед Богом, который слышит меня, даю в этом торжественную клятву». Месса завершилась. Священник произносил Отпущение грехов. Дым из искодильниц обволакивал коленопреклоненную фигуру человека, который для всех уже перестал существовать. Святая вода окропила его вместе с последним благословением. И внезапно сердце Катрин затрепетало в муках. Она услышала голос Арно. Он пел свой предсмертный псалом в этой маленькой церквушке с почерневшими сводами. Сжался надо мной, Господи, в великой доброте своей!» Безграничным безграничном милосердии своем прости мне при мои. Очисти меня от греха, ибо я признаю вину свою, и от греха своего не отрекаюсь». С замирающим сердцем слушала она это последнее прощальное пение, глубокий и красивый голос человека, который страстно любил жизнь и был так грубо из нее исторгнут. Голова у нее закружилась, и к горлу подступила тошнота. Она чувствовала, что силы оставляют ее, и ей пришлось ухватиться за спинку скамьи, так плохо оструганной, что в палец вонзилась заноза. От боли она пришла в себя и выпрямилась. Рядом с ней безудержно рыдала мать, опустившись на колени прямо на пол. Перед глазами Катрин плыл туман. Сквозь слезы и черный вуаль она не столько увидела, сколько почувствовала, что Арно поднялся с колен и двинулся к выходу по-прежнему с пением псалма. Тогда она сорвала вуаль, чтобы тот, кто уходил навсегда, мог в последний раз взглянуть на ее лицо. На осунувшемся лице глаза казались чрезмерно большими, ибо ни одна золотая прядь больше не осеняла его. Арно, зачарованный этим прекрасным, таким знакомым и таким странным лицом, остановился, и псалом замер на его губах. В последний раз взглянул он в любимые глаза, сверкающие от слез, но ничего не сказал. Он был так близко от нее, что она слышала его тяжелое дыхание. Он шевельнулся, сделал шаг вперед. Сейчас он пройдет мимо нее. Тогда она развернула вуаль, и высыпала на жалкой выщербленный пол деревенской церкви то, что принесла с собой из замка. К ногам Арно хлынула золотая волна это были волосы Катрин, те самые роскошные волосы, которыми она так гордилась, которые были прославлены могущественным принцем, и которые так любил сам Монсалви. На заре проклятого дня Катрин безжалостно срезала их острым кинжалом, вынутым из сердца Марии Деконборн. Арно побледнел, зашатался. Слеза покатилась по худой щеке. Он закрыл глаза, и Катрин показалось, что он сейчас рухнет на пол. Но нет. Медленно преклонив одно колено, он сгреб обеими руками золотистые шелковистые волосы, прижал их к груди, словно сокровище, и, поднявшись, пошел к залитой светом овальной двери. Когда он появился на пороге, солнце ударило лучами в эту жатву любви, и крестьяне, охваченные ужасом, отступили еще дальше от входа. Но он их не видел. Подняв глаза к небу с улыбкой на устах, он не замечал даже монаха-бедитектинца, поджидавшего его на повороте дороги. Монах в коричневой рясе держал в руках красный камай, серый балахон с нашитым на него красным сердцем и трещотку, одежду прокаженного, который отныне суждено стать воинским облачением Арно де Монсалви. Не будет у него больше сверкающего панциря, красивых перьев и роскошных плащей, останется только это жалкое одеяние до да трещотка, чтобы предупреждать добрых людей о приближении проклятого и отверженного». Колокола часовни снова начали звонить. Забыв про Изабеллу, Катрин не пошла, а потащилась к выходу и, дойдя до порога, уцепилась за косяк. У нее подкашивались ноги, но чья-то сильная рука поддержала ее. «Держитесь, госпожа Катрин», — раздался хриплый голос Готье, — «не показывайте слабости перед этими людьми». Но она уже ничего не видела, кроме черного силуэта, уходящего по дороге со сверкающим солнцем в руках. На крепостных стенах, чтобы заглушить погребальный звон, запели рожки и трубы, а затем волынки вознесли к небу грустную песнь шотландских гор, в которой странным образом слышался и сумрачный зов к битве. Это было прощальным даром Кеннеди своему товарищу по оружию. Внизу Арно уже поравнялся с монахом, но на звук волынок он обернулся. Обернулся в последний раз. Посмотрел на деревню, на замок, горделиво вознесшийся на скале, а затем перевел взор на серое печальное лицо бенедиктинца. «Прощай, жизнь!» — прошептал он. «Прощай, любовь!» «Сын мой!» — мягко сказал монах. «Думайте о Господе!» Однако и для Арно... Как для Катрин, Бог был слишком далеко. Он почувствовал, как его охватывает бессильное бешенство, и крикнул с такой силой, что эхо его голоса долго затихало в долине и в скалах. «Прощай, Катрин!» Могла ли она, одинокая супруга, оставить без ответа этот последний зов своей любви? Душа ее вдруг наполнилась тем же священным гневом, и тот же вопль вырвался из ее груди. Она ринулась вперед по каменистой дороге, устремив руки к человеку, которого уводил монах. Нет, только не прощай, только не прощай. Она споткнулась о камень и рухнула на колени в дорожную грязь, по-прежнему простирая руки корно. Но монах с прокаженным уже миновали поворот. Дорога была пуста. Конец книги. Ноябрь 1900 Девяносто третий год. Звукорежиссер Вера Орлова читала Татьяна Лускова.